Таронский, Глава четвертая. «Милздарь, молю вас, милздарь!» Всклокоченная борода торговца была похожа на разметанный ураганом сток сена. Максимилиан отметил, что за эту бороду его кто-то знатно оттаскал. Может, торговец и сам постарался? «Я не знаю, не знаю, клянусь светом!» «Не клянись, отступник!» — рявкнул было на торговца младший инквизитор, чье имя Максимилиан не считал необходимым запоминать но храмовник остановил ретивого алкалита жестом. «Расскажи мне, Ламар!» Голос Максимилана прохладным ветром разнесся по темнице. «Расскажи все, что ты знаешь, и не переживай. Ордо Стратиус никого не обвиняет безвинно». Торговец обхватил свои пухлые щеки ладонями, сидел, качаясь телом на табуретке. Круглые глаза с расширенными зрачками лучше слов выдавали тот животный страх, что испытывал сейчас этот человек. Максимилиан всегда поражался, как атмосфера любого мрачного подземелья действовала на людей самым гнетущим образом, будь то хоть погреб под домом, не говоря уже о следственных камерах. Милсдар, инквизитор, в голосе купца появились нотки надежды: я все расскажу, все. Я, это значит, работал как обычно. Открыл лавку после десятого утреня. Покупателей было не шибко много, да, а потом ближе к четвертому удару дневницы меня схватили, и я, я... Видя, что торговец сейчас снова впадет в истерику, Максимилиан как можно мягче произнес. «Ты знаешь, в чем тебя обвиняют, Ламар?» «Да, да, мне сказали, торговец с трясущимися руками высморкался в огромный платок с рюшками». Мне сказали, что я торговал книгами этого чернокнижника, этого Блэкхеда, Но я не торговал. Нет, не торговал, Милсдарь, инквизитор. Я же не сумасшедший. У меня жена в Храм Света каждую воскресницу ходит. То есть, подытожил Максимилиан, ты не торговал книгой с названием «Еретики». Нет, Милздарь, светом клянусь. Торговец осекся, испуганно кинув взгляд на застывшего углу алкалита. Но тот не посмел говорить в присутствии старшего по чину. То есть, продолжил инквизитор, тебе эту книгу подбросили? Да. Лицо торговца просветлело. Да. Подбросили. Милсдарь! Как есть подбросили. Ее ведь и нашли с края лотка, где легкомысленные женские книжонки стоят. Туда ее и поставить могли, мимо проходя. А кто ее туда мог поставить? Задал очередной вопрос Максимильян тяжелым взглядом заглядывая в глаза Ламара. Торговец застыл с открытым ртом. Кадык дергался вверх-вниз. Инквизитор заметил выступивший на носу купца пот. «Я не знаю», — убитым голосом прошептал Ламар. «Я не видел. Там много людей ходит. У меня бойкое место в торговом ряду. Не знаю. Кто мог?» «Ну», — протянул Максимилиан. «И ты не видел никого необычного?» Никто у тебя книг не спрашивал, не смотрел? Была одна. Торговец аж подскочил на скамейке. Точно, у, ведьма. Она могла подкинуть. Баба, нет, не баба, девка. Длинные волосы, как смоль, из-под капюшона выбивались. Капюшон глубокий. Лицо в тени постоянно было. Точно, я еще подумал, что это в такую жару в капюшоне ходить. Постояла молча, не спрашивала ничего, милздарь. Полистала пергаменты с картами, посмотрела летописи. Я еще такой, может, надо что, госпожа? А она ничего не ответила, сразу ушла. Я как раз с кожевником разговаривал за погоду. Ага, вот она и могла подкинуть. Во сколько это было? Инквизитор почувствовал, что близок к искомому. Так, обедал я только Чуть больше третьей дневницы было. А пошла она в сторону порта. Да-да. Максимилиан быстро шагал по длинному коридору подземелья. Чуть сзади семенил алкалит с факелом. — Когда освещение нормальное сделаете? — буркнул инквизитор, чуть не споткнувшись о выступающий из пола булыжник. — Так это клирики орденские обещали камни, заряженные сделать, которые светятся сами, — поспешно ответил младший служка. — Тогда и повесим. Максимилиан ничего не сказал, погрузившись в свои мысли. Алкалит с удивлением заметил, что слышит лишь свои дробные шаги. Старший по чину шагал, словно тень неслышно. Лишь плащ тихо шелестел. Добрятся да ли ножны на поворотах. Уже около лестницы наверх, заметные в нечетком свете редких свечей на стенах, младший инквизитор позволил себе нарушить молчание храмовника вопросом Милсдарь, Максимилиан, а что с торговцем-то делать? Торонский остановился. Алкалит чуть не врезался в его широкую спину. Голос инквизитора, усиленный эхом низких сводов, прокатился по коридору. «Торговца отпустить! Дать динаров! Монет 150 за беспокойство! Арестованные книги вернуть! Принести извинения и поблагодарить за помощь!» «Но мил сдать Максимилиан!» – понимающий произнес алкалит. «Он же торговал книгой чернокнижника!» Максимилиан шагнул на лестницу и, не оборачиваясь, сказал – Учись работать головой, младший инквизитор, а то так и проходишь вместо светлячка с факелом всю жизнь. Скитер появился, как всегда неожиданно, вынырнув из темной ниши стены. — Торговец сознался? — спросил он, стараясь попасть в шаг человека в черном. — Не в том, о чем ты думаешь. Максимилиан посмотрел на Соглядотая. Он не торговал мертвой книгой, не дерзнул бы. Тем более днем в торговом ряду. Книгу подкинули. «Это точно. Но зачем?» — Скитер задумался. «Ведь ясно, что ее не купили бы. Ясно, что о ней стало бы известно нам. Что и случилось?» «Именно». Инквизитор, казалось, вновь заговорил сам с собой. «Именно. Стало бы известно. И именно так и случилось. У Кортеса есть две подруги, две девушки. Книгу тоже подбросила девушка. Вы думаете?» начал было смотрящий, но инквизитор перебил его, сам того не замечая. Кто-то знал, где мы и что делаем. Кто-то специально хотел, чтобы мы оставались на ногах до ночи. И кто-то знает, что мы сейчас идем по этой улице. Максимилиан резко остановился, рука поползла к мечу на поясе. Например, она, тихо закончил он, всматриваясь куда-то вперед. Из темной подворотни В круг света от масляного фонаря вышла сгорбленная женская фигура. Из-под низко опущенного капюшона свисали длинные черные волосы. Тонкую талию перетягивала грубая веревка. Она издавала странные звуки, похожие на низкое грудное пение или на речитатив шаманского заклинания. Стремительным движением, слишком быстрым для обычного человека, девушка откинула капюшон и повернулась к застывшим мужчинам. Скитер охнул, отступил назад. Ведьма! У девушки не было глаз. В пустых глазницах плескалась тьма. Лицо изуродовало неестественное, чудовищное в пол лица улыбка, сверкнули длинные и острые, словно у крысы, зубы. Ведьма пригнулась к самой земле и вдруг бросилась на инквизитора, покрыв расстояние в несколько шагов одним прыжком. Инквизитор качнулся в одну сторону и тут же прыгнул в другую, уходя с линии атаки. С шелестом вылетел из ножен узкий меч, засветился в темноте багровым. «Ведьма!» Скитор уже убегал вдоль по улице, голося во все горло. «Стража!» Черные волосы разлетелись веером, когда ведьма развернулась к ускользнувшему храмовнику. С ее лица не сходила нечеловеческая чудовищная улыбка. Мелкие зубы мокро блестели в свете фонаря. Ведьма издавала низкие горловые звуки, одновременно похожие на клекот и на шипение. Сгорбленная фигура, полусогнувшись, застыла на грязных камнях дороги, обратив черные глазницы в сторону Максимилиана. Миг, и существо вновь взвилось в воздух, выбросив в сторону занесенную для удара руку с длинными кривыми когтями. Пола кожаного плаща инквизитора взлетела вверх. Торонский закрылся ею, как щитом. Смертоносные когти царапнули по зачарованной поверхности, сильный удар сбил Максимилиана с ног. Перекатившись, хромовник успел подставить меч под очередной удар ведьмы, скользящим шагом разорвал дистанцию. Приходилось действовать очень быстро. Порождение тьмы пусть и соображало некоторое время над очередным ударом, но потом действовало неимоверно стремительно. Хромовник мысленно поблагодарил свет за то, что на него напустили ведьму, а не одного из убийц-призраков мертвой земли. Его левая рука нырнула под плащ. Максимилиан сорвал с пояса запечатанную серебряную колбу. — Будь в свете! — сквозь зубы процедил инквизитор. Хрустнула, ломаясь под пальцами печать. Широким жестом Таронский окропил водой из церкви единого прыгнувшую ведьму. Похожую на паука фигура отбросила к стене дома сухо хрустнули ломающиеся кости. Инквизитор отбросил в сторону пустой флакон, держа на готове меч, двинулся в сторону неподвижно лежащей ведьмы. Со стороны площади раздался дробный топот и ляск металла. Из-за угла выбежали скитер и три стражника с короткими пиками. Смотрящий то и дело оглядывался, подгоняя служивых. Максимилиан остановился возле ведьмы, присел на колено, протянул руку, чтобы откинуть край балахона с лица существа. Дальнейшее случилось в один короткий миг. Когда рука инквизитора уже должна была коснуться коричневой ткани балахона, раздалось ядовитое шипение, и Таронского опрокинуло назвничь сильным ударом. Страшно закричал один из стражников, зажимая распоротый живот. Вжикнул болт, выпущенный из короткого арбалета скитера. отлетела словно арбуз из перевернутой брички голова второго стражника. Ведьма, неестественно изогнувшись назад, замерла под фонарем. На груди, просвечиваясь сквозь балахон, сверкал зеленым треугольный камень. Амулет кукольника. Брови инквизитора сшиблись на переносице. Он одним движением оказался на ногах. Матово блеснул плащ, когда хромовник ринулся в атаку. Голова ведьмы повернулась в сторону Максимилиана. Осколки зубов ощерились в зловещей улыбке. Узловатые пальцы сплелись в странную фигуру. Инквизитор перепрыгнул через обезглавленный труп стражника. Багровый меч засвистел, вычерчивая восьмерки в воздухе. Ведьма с хрипом разжала пальцы. Руки ее разлетелись в стороны. Фигуру храмовника скрыло возникшее масляно-черное облако, похожее на плотную массу мелких жуков-могильщиков. С диким воплем на ведьму бросился оставшийся стражник, беспорядочно тыча копьем. С глухим ударом в левую глазницу от родья тьмы воткнулся арбалетный болт скитера. Ведьма дернулась стражник поспешно выдернул копье из ее тела с безумными глазами начал пятиться назад тварь зашипела руки с когтями взметнулись вверх громыхнуло облако вокруг хромовника разметалось быстро угасал алый шар в руке таронского хромовник стоял на одном колене опустив руку с полой плаща который закрывал голову зло блеснули холодные глаза Рука с мечом змеей метнулась вперед. Багровое лезвие до половины вошло в спину ведьмы. Рев боли потряс окрестные кварталы, но никто из жильцов не осмеливался не то, чтобы выйти на улицу, а даже выглянуть из-за плотных ставней наружу. Максимилиан выдернул меч, поднырнул под широкий удар когтистой лапы, низким ударом рубанул по ногам. Зачарованный клинок противно скрипнула кость. Хромовник отпрыгнул и вовремя. Руки ведьмы, словно лопасти мельницы, вспороли воздух, где он только что находился. Из темноты раздался предостерегающий свист. Тончайшая, но необычайно прочная сеть вылетела из темноты на крыла тварь. В свет фонаря выбежали два человека с характерными фибулами на плащах. Вичхантеры. Ведьма отчаянно попыталась высвободиться, но лишь больше запутывалась, словно муха в паутине. Сверкнули кривые, похожие на крюки, мечи охотников на ведьм, существо упало на землю, ее руки растянули в стороны. Максимилиан тяжело выдохнул, сунул клинок в ножны, быстрым шагом подошел к Вичхантерам. Рядом возник верный скитер с арбалетом наперевес. У стены, обхватив голову руками, тихо плакал, подвывая стражника. Да что ж такое? Один из охотников, здоровый бородатый мужик, несколько раз ударил ведьму освещенным мечом. Не дохнет, зараза. И не подохнет. Таронский извлек небольшой мешочек из поясной сумки. На ней амулет кукловода. Пока жив, управляющий ею, ведьма не умрет. Сейчас. Инквизитор стянул перчатку, запустил руку в мешок и вынул горсть алого порошка. Широким жестом развеял его вокруг дергающегося в путах чудовища. И словно луч света сквозь дым в воздухе проявился кусок серебристой нити, тянущейся от ведьмы в конец улицы. «Скидар, за мной!» – Максимилиан с места перешел на бег, ускоряясь. Смотрящий последовал за ним, пряча арбалет под балахон. Это было похоже на какую-то странную игру в прятки. Только ведущим был хромовник Ордостратиус. Черная фигура в кожаном плаще бесшумно неслась по темным улицам города, пугая редких прохожих. Таронский то и дело останавливался, рассеивая порошок. На мгновение вспыхивала нить кукловода, указывающая путь, а инквизитор уже огромной птицей летел в нужном направлении. Маленький скитер запыхался, придерживая рукой большую шляпу. Он даже потерял из виду инквизитора, когда тот свернул за угол, но поднажал, оббежал дом и остановился, удивленно уставившись на застывшего Максимилиана. Тот стоял в центре улицы магический порошок сыпался из его рук и ветер сносил его в сторону нить пропала уф ну и гонка не мог отдышаться смотрящий я так за своей зазнобой не бегал как сейчас все потеряли инквизитор повернулся на каблуках смотрящий замолк встретившись с пронзающим взглядом нить явно шла в сторону южного тракта Тихий голос Таронского не предвещал ничего хорошего. Потом нить прерывали, когда поняли, что кукла в сетке. Не дай свет, если это Кортес. Не дай ему свет так шутить со мной. Инквизитор потер лицо руками, помассировал виски. Его щека со шрамом нервно дернулась, скулы заострились. Скитер мог только догадываться, насколько устал этот человек. Скитер, Голос инквизитора вновь стал спокойным и тяжелым. «Кто у нас торгует запрещенными амулетами?» «Только Дарон?» «Вроде да». «Вроде или точно?» «Я знаю только о нем, милздарь, Рекис». «Я хочу увидеть его, немедленно. У меня есть вопросы по поводу амулета-кукловода». Скиттер вздохнул и поспешил за удаляющейся фигурой Максимилиана. Дородный мордоворот стоял, прислонившись спиной к стене дома, с вывеской нижнее белье для воинов и их дам. И лениво вертел в руках дубинку из мореного дуба, когда из темноты подворотни вынырнули две фигуры одна поменьше в длиннополой шляпе, другая повыше, в кожаном плаще, и направились в сторону магазина. Охранник вяло отлепился от стены и преградил им дорогу. Человек в плаще поднял на него глаза, тонкие губы сжались в нить. «Магазин закрыт!» – пробасил мордоворот, демонстративно постукивая по ладони дубинкой. «Нам к дарону!» – произнес низкорослый в бесформенном балахоне. «Да хоть к барону! Мне-то что?» – хохотнул охранник. «Магазин закрыт! Проваливайте!» Низкорослый человек потянул было что-то из-под одежды, но человек со шрамом жестом остановил его обратился к охраннику. Новенький. Его голос мог пробрать до костей, но охранник оказался толстокожим, да еще и тугодумом. Ига. И что?" Че? Локоть человека в черном с хрустом врезался ему в переносицу. Громила, как подкошенный, рухнул на мостовую, глухо стукнула дубинка о камне. Странная пара перешагнула неудавшегося стража Остановилась у входа в дом. Высокий что-то отрывисто скомандовал низкорослому. Тот кивнул и скрылся в темноте улиц. Человек в плаще протянул руку, открыл массивную дверь магазина и уверенно вошел внутрь.